Глава третья. Синий на синем не так и заметен. «Фарри сказала, ты сегодня опять в Пампербэй отправляешься, в эту акулу и перст, да?» Пыхнув трубкой, лениво протянул Падди. «Угу», — я кивнул в ответ, не отвлекаясь от вырезания очередного рисунка на камешке. «Не надоело?» «Попадешь ведь однажды на противника, который тебе голову проломит?» — спросил мой собеседник. Я тяжко вздохнул, и, отложив в сторону исчерченный квадратами и треугольниками камень, взялся за тонкий карандаш и блокнот. Подчиняясь телекинезу, грифель аккуратно заскользил по грубой бумаге, время от времени спотыкаясь о ее шероховатости и выводя корявые, но все же вполне читаемые буквы. «А что?» Тоже тренировка, ничуть не хуже резьбы по камню. Посложнее даже будет, но и эффективнее. Я бьюсь честно. Морячки — тоже. Так что, даже если нарвусь на серьезного рукопашника, жив останусь», — вывел я на желтоватом листе дешевой бумаги. «Честные моряки!» — хохотнул белобрысый Хафл, прочитав мои каракули. «Смешно! Плохо ты их знаешь, Грым!» «В матросы ведь набирают такое отребье, что даже в Норгейт принять побрезгуют. Бродяги, висельники, скрывающиеся от правосудия преступники. Например, невезучие мастеровые, рекрутированные по пьяному набору. Или проданные родными в Юнге лишние рты. Резко запрыгал по блокноту мой карандаш». Падди бросил взгляд на кривую строчку и, пожав плечами, вновь затянулся ароматным табаком. «И они тоже!» Выдохнув облачко дыма, кивнул он, неожиданно посерьезнев лицом и сразу утратив вид насмешливого юнца. «Но неужели ты думаешь, что проданные или пропитые были рады такому повороту судьбы и смогли не озлобиться за время службы? Она, знаешь ли, на флоте совсем не сладкая, а усмиряющие ошейники, между прочим, действуют только в отношении хозяина контракта и его имущества. Ты же к таковым не относишься». «Так и я не леденец, и защищаться умею!» Я ощерился в ответ, не поленившись прорычать эти слова вслух, вместо того, чтобы вновь марать бумагу. Почему-то напоминание о существовании в этом мире так называемых «усмиряющих» или «контрактных», а по факту самых настоящих рабских ошейников, артефактов, созданных для контроля тех несчастных, которым не повезло получить такое украшение на свою шею, подняло во мне натуральную бурю негативных эмоций». Чую, что это как-то связано с моей прошлой жизнью. Но как именно? Эх, ладно. Хорошо еще приступом дело не кончилось, а то мне сейчас только жесткой мигрени и не хватало. Тоже верно, — невозмутимо кивнул Хафл, ничуть не испуганный ни моим рыком, ни оскалом его сопровождавшим. Но ты бы все же поберегся. Сестренка за тебя волнуется и расстраивается, когда ты заявляешься на рынок с очередным фингалом на полморды. А я не люблю, когда Фарри расстраивается. И дедушка не любит. Тогда уже он волноваться за внучку начинает». «Дедушка — это да», — невольно передернув плечами, задумчиво протянул я и, почесав пятерней затылок, еле успел поймать соскользнувшую с моей тыковки кепку. «С дедушкой, точнее четырежды прадедом Фарри и Падди, мне довелось познакомиться не так давно». Но старый уорри берез, седой как лунь, фронтоватый хафлинг, произвел на меня неизгладимое впечатление. Посмотреть на него со стороны. Круглый такой, улыбчивый живчик с ухоженными усами и бородкой клинышком, сверкающий круглыми очочками и души, нечающий во внуках. Любитель хорошей шутки и рюмки после обеденной настойки. Но душка же не иначе. «Вот только при нашем знакомстве глянул этот душка из-под кустистых бровей, да поверх тех самых круглых очочков, и мне на плечи словно каменную плиту положили. Эдак в сотню-другую подов весом. Мак, Сильный. Старый. Классический. А это вам неврожденными свойствами умениями хвастать». Опытный маг любого пользователя расовых умений, каким бы долгоживущим альвом или Трау тот ни был, на одну ладонь положит, и другой прихлопнет, только брызги в стороны полетят. В общем, хороший у Фари, дедушка. Такого за внучку волноваться заставлять не стоит, да. Вообще, чувствительность к чужой магии у меня отвратительная. На уровне «пока рядом с ухом огненный шар не пролетит, я и не чухнусь». Проверено неоднократно. Без экстрима, конечно, но... Когда тот же солнце, оказавшийся, кстати, немного немало патентованным подмастерьем классической магии, шутки ради водяной плетью сбил ворону, укравшую мясо с моего бутерброда, я разве что легкую щекотку ощутил от пролетевшего над головой магического заряда. А старый Бериоз только глянул в мою сторону при знакомстве, и меня чуть по полу прихожей его дома не размазало... Утрирую, конечно, и все же разница ощутимая, даже слишком, но есть одно «но». Уорри берез, конечно, могучий старый маг, уважаемый глава немалого рода и прочее, прочее. «Хорошо, что он не мой дедушка», — проскрепел я кое-как вслух, а когда Падди справился с удивлением и вынул чуть не перекушенный им чубук трубки изо рта, договорил. Я бы его волнение не пережил, наверное. Да, Рисковый ты парень, Грым!» Покачав головой, протянул Падди и мячиком спрыгнув с тюка, на котором мы, собственно, и сидели, махнул мне рукой. «Что ж, удачи тебе, Синий! Надеюсь, сегодня ты вернешься с выигрышем!» «Спасибо!» — рыкнул я в ответ, но шустрый хафл уже укатился, скрывшись между палатками торговцев мог и не услышать, хотя вряд ли. Падди не самый последний из учеников своего деда, пусть и один из самых молодых, а учитывая направление его обучения, в общем, со слухом как и со зрением у него все в порядке. Боевым магом без этого никуда. Грым, я закончила, закидывая остатки в телегу. Звонкий голосок фарри, раздавшийся за моей спиной, заставил обернуться. Поднявшись на ноги, я кивнул своей работодательнице, подхватил послуживший нам с Падди сиденьем тюк и направился к знакомой повозке. Сегодня, как, впрочем, уже не раз бывало, Фарри решила свернуть торговлю гораздо раньше обычного. Фактически, время едва подошло к двум часам пополудни, а Хафла уже затребовала моей помощи в сборе и укладке непроданного товара в телегу. Правда, обычно ей управляет Падди — но судя по тому, что этот сорванец уже куда-то удрал, а Фарри примеряется к облучку, девчонка явно собралась везти остатки товара на склад сама. «Не знаю, не знаю. По мне, так это не лучшая идея. Одно дело доставить уже собранный груз от вершины Граундсхайл до его подножья к рынку, и совсем другое — кататься в одиночестве по Туварским предместьям, да еще и не самым спокойным местам». Все же направление на Уинфер и Пампер бэй это вам не Рест-Энд. Ушлого народа здесь хватает. И одинокая девчонка, управляющая телегой, для них будет лишь мелкой помехой перед честным дележом бесхозного имущества. Собственно, а почему бы и нет? Какая мне разница, где камни портить? В собственной гостиной или в повозке? Верно, абсолютно никакой. А потому... Эй! «Ты "чего, грым?" удивилась Фарри, когда я забрался на облучок повозки и, ухватив мелкую за талию, усадил ее рядом с собой. "Зачем? Куда?" Вновь заплясал карандаш по бумаге. Хафла прочла получившиеся у меня каракули и сердито засопела. "Я уже не маленькая, сама справлюсь", нахмурилась она, глядя на меня из-под лобья. "Справишься", кивнул я в ответ. А бандиты с тобой справятся, потом дед с ними и со мной и с Падди, но тебе уже будет все равно. А с вами-то за что? Буркнула Фарри, дождавшись все же, когда я справлюсь с кашлем. Драховые связки никак не хотят нормально работать. За то, что оставили и не присмотрели. Сплюнув, я подхватил поводья и от души стеганул чаберсов. Те лениво фыркнули и вальяжно подцокали по мостовой. Вот же флегматичные твари! Сердитого настроя мелкой хватило на четверть часа. Собственно, мы только-только выехали на шоссе, когда она закуталась в уже знакомый мне дедов плащ и, привычно, ввинтившись мне под руку, сладко засопела. Вот же хафла! — Расса такая, где не окажутся, везде с комфортом устроится, Аж завидно. Вопреки моим ожиданиям, поездка прошла без приключений и бед. Мы спокойно добрались до склада семьи «Берез» в Пампербей, а там складские работники шустро разгрузили телегу и даже выделили пару человек для доставки юной хозяйки под крыло к деду. Очевидно, тоже представляют, как старый магистр умеет волноваться за внучку и чем его волнение грозит окружающим. Кстати, надо отдать должное Фарри. Поняв, что я не собираюсь возвращаться в город вместе с ней, мелкая попыталась оплатить мне ее охрану по пути в Пампербой. Но та пара гротов, которую она пыталась мне всучить, все же отправились обратно в ее вышитый бисером кошелек, а сама их владелица была бережно щелкнута по носу. Каюсь, не удержался, но эта милаха так смешно морфится. «Грим!» Возмущению мелкой не было предела. Она тогда же на мое своевольное присоединение к ее поездке не реагировала. «Прости!» — я развел руками. «Не удержался!» «И езжайте уже, а то скоро растемнеет!» «Вот только попробуй завтра с фингалом прийти!» Прищурившись, прошипела Фарри, вновь заворачиваясь в деда в плащ и демонстративно уставилась куда-то в сторону. «Ни за что лечить не стану!» «Договорились!» — кивнул я. А в следующий миг управляемые складским работником Чаберсы получили свой удар поводьями по спине и вновь что-то прошипев друг другу, повлекли повозку прочь со двора. «Смешная девчонка, но хорошая!» оказавшийся рядом уже неплохо знакомый мне складской старшина, в котором явно преобладала кровь все тех же хафлингов, проводил взглядом выезжающую в ворота телегу и договорил с таким легким намеком: "Светлая, любой из наших за нее горой встанет". На мою сестренку похожа. Кивнув, неожиданно для самого себя ответил я, а когда понял, я честно ждал приступа боли, и он даже пришел. «Почти». Скользнул тенью где-то по краю сознания, заставив вздрогнуть. И исчез. «Вот ты выдал, синий!» – заржал старшина. Искренне весело, до слез. «Я... «Все. Ближайшие полчаса глотка явно не выдаст больше ни звука. Нормальные речи я имею в виду». «Да понимаю, не дурак». Отмахнулся мой собеседник, утерев выступившие слезы за рукавом рубахи. Отойдя от приступа смеха, он покачал головой. «Но как прозвучало-то, а? Ох, Грым, кому рассказать, не поверят же!» На этот раз я вновь пустил в ход блокнот и карандаш. «А что? Неграмотный складской старшина — это же нонсенс. Как он учет товаров вести будет? На пальцах?» Да и не впервой нам общаться подобным образом. Так что никакого удивления мои действия у собеседника не вызвали. Вот и не говори. На этот раз я писал рукой, а не телекинезом, и не сказать, что это было проще. Все же обычный карандаш не столярный. Сломать его — секундное дело для моих грабок. Но получилось. — Почему? — прочитав, удивился старшина. — Ты не дурак, старый Уорри, не дурак. «Даже Падди и тот дурачком только прикидывается». «Временами», — начеркал я, — «а вот работники твои...» «Боишься, что тебя засмеют?» — как ему показалось, понимающе улыбнулся мой собеседник, и ошибся. «Не меня, ее, дураки же», — ответил я, чуть не сломав карандаш. «А девочка и правда хорошая, как ты говоришь, светлая, опять же на мою сестренку похожа» убиваю же идиотов! Оно кому-нибудь надо?» «Хамишь синий! Или думаешь, только в моряцких кабаках хорошие поединчики имеются?» — резко посерьезнел старшина. «Ну да, мы-то с ним знакомы чуть больше месяца, а своих работников он не один год знает. И вопрос, чью сторону принять для него вообще не стоит? Он попросту отсутствует. А если пяток другой моих ребят, да на тебя одного?» Так ведь я на стол их звать не стану. Руки-ноги вырву и всех дел. Я всучил старшине очередную записку, а поверх нее высыпал раскрошенный в пальцах только что извлеченный из кармана камешек. Тот самый, что разрисовывал по пути на склад. Глянул в глаза ошеломленному старшине и рыкнул. «Веришь?» «Да», — мелко покивал тот. «Вот и славно!» Я растянул губы в широкой улыбке, но, увидев, как побледнел собеседник, стер ухмылку с лица и, похлопав его по плечу, кое-как проговорил на прощание. «Ты это! Заходи в акулу и перст! Проставлюсь за понимание и молчание!» ага В таверну старшина не пришел, как не пришли его работники. Но да мне и без их присутствия было весело. «Четыре боя принесли мне три скеллинга и... шикарный бланш под левым глазом. И нет, я не проиграл четвертый бой. Сошлись на столах с боцманом старой крачки, и этот орк оказался натуральным танком, чем бы ни была эта штука. От моих ударов его только шатало, а уж крепость Лба, пожалуй, позавидовала бы башенная броня герцога Ангайра, первого линкора Имперского флота». В общем, свели мы встречу в ничью, чем вызвали совершенно дикий рев довольной публики. Еще бы! По условиям кабацких поединков, в этом случае ставки бойцов уходят на эль для всех присутствующих. Казалось бы, два скеллинга. Ну сколько там будет той выпивки? А вот много. Очень много. Один имперский гилет дешевого, но крепкого черного шотского эля, который еще называют флотским, стоит два пана. А имперский гелет это восемь пинтовых кружек. В скеллинге же тех панов аж двенадцать. В ставке бойцов — два скеллинга. Что получается? Двенадцать гелетов или девяносто шесть кружек. То есть по паре кружек на каждого из полусотни гостей заведения. За вычетом тех несчастных, что проспонсировали сей праздник жизни. Вот что значит правильный расчет. А он здесь есть. С подачи Адмиралтейства и по указанию его уже давно покойного величества, короля Гебрии, Шотта и Аркнеи, Дебора Третьего, портовые кабаки и таверны для нижних чинов не могут вмещать более двух вахт одновременно, дабы не чинить урона флоту его величества. А вахты здесь — это четверть сотни матросов и есть. Полагаю, связано это было с тем, чтобы в случае кабацкой драки — Выбывшая по причине побитости матросня не уменьшала боевого потенциала своих кораблей. То есть, даже если одна вахта корабля «Н» выбыла целиком, помахавшись с вахты корабля «М», на корабле «Н» останется как минимум еще три вполне целых и способных к несению службы вахты. А значит, в случае необходимости боевой корабль вполне может выйти по приказу в море даже с такой урезанной командой. Учитывая, что количество флотских таверн и кабаков во времена принятия этого указа было четко регламентировано по количеству приписанных к конкретному порту кораблей Королевского флота, можно сказать, что Дебор III был заботливым монархом. Хе! Понятное дело, что помимо нижних флотских чинов, в такие таверны заглядывали и продолжают заглядывать разумные вовсе не имеющие отношения к командам что военного, что торгового флотов. Но их никто не считает» а ежели они захотят поучаствовать в дележе ничьих денег, то прежде сами должны выйти на стол в поединке со ставкой согласно флотским традициям. В этом случае лишних людей при разделе ничьих денег кабаччики поят за свой счет. По-моему, весьма толковый подход. Хочет владелец заведения заработать денежат побольше, привечая людей, кои не имеют отношения к флоту, его дело. Но пусть в случае ничьей на столах самый раскошеливается — Здесь вообще очень многое построено на тех самых традициях. Иногда глупых или надуманных, а порой и неожиданно интересных и даже полезных. Впрочем, если покопаться, то даже в самых дурацких из них можно найти некое разумное зерно. И я с удовольствием слушал рассказы матросов на эту тему. С некоторыми из них оказалось весьма интересно обсуждать происхождение тех или иных традиций, находить закономерности и причины их появления. Да-да, нижние чины и купцы — пусть и не могут похвастать широким кругозором и энциклопедическими познаниями, зато в знании многочисленных уставов, указов и прочих творений Адмиралтейства, из которых растут ноги большинства флотских традиций и обычаев, пожалуй, утрут нос любому патентованному Боресту. А что поделать, им без этих знаний никуда. Так уж вышло, что со времен начала морского владычества империи в матросы набирали не добровольцев, а... По сути, кого поймают. Именно тогда и начали использовать для контроля недовольных своей судьбой нижних чинов те самые усмиряющие ошейники, о которых упоминал братец Фарри. Но! Ошейник, конечно, артефакт хитрый, да только вложить в голову матроса-носителя все его права и обязанности он был не в состоянии. Все же происходит сие магическое устройство от рабской цепи, А у той задача простая — предотвратить нанесение рабом-носителям ущерба хозяевам или их имуществу. И только. Матрос же. В общем, приходилось бедолагам учить правила их новой жизни под надзором, а то и под диктовку командиров, при, так сказать, включенных на прием усмирителях. Поначалу. А потом изучение циркуляров Адмиралтейства и прочих документов империи, касающихся дел флотских, стало... Правильно. Традиции. И уже было неважно, нанялся матрос на корабль сам или притащили его бесчувственную, но уже снабженную усмирителем тушку, подпоившие бедолагу ушлые вербовщики. Учить морской закон приходилось всем. Да и сейчас приходится. Можно сказать, таким образом флотские офицеры занимают свободное время своих подчиненных. Причем порой не чтобы научились, а чтобы забодались — Но вот, честное слово, есть у меня такое ощущение, что этот принцип работает не только в Королевском флоте, но вообще во всех флотах всех времен и миров, да и в армии без него никуда». Уточнять, откуда такая уверенность, я не стал. Хватило одного единственного укола боли, пронзившего виски — Так что вместо столь опасных самокопаний я взял у хозяина таверны еще один гилет флотского эля с копченым на ольхе мясом и вернулся за стол, где меня уже дожидался грустно глядящий в пустую кружку боцман старой крачки. И вот что-то шепчет мне интуиция. Грустит он не от потери собеседника, а от отсутствия выпивки. Ну да, мы это исправим. «Выпьем, Жарди. Стоило грохнуть о стол бочонку с Элем, как печаль исчезла из глаз Боцмана, будто ее и не было. «Гуляем!»